Глава 50. Мос отвезла Эрику в Луишемскую больницу, где сделали рентген горла и на порезную руку наложили двенадцать швов. Эрике предписали неделю соблюдать покой и, самое главное, не разговаривать. В пятом часу утра они приехали домой к Мос. В возбуждение постепенно улеглось, и Эрику сковала усталость. Сотрясаясь мелкой дрожью, она вслед за Мос прошла через калитку к опрятному домику в Лей-Дюэлле. Дверем открыла миловидная блондинка, баюкавшая на руках темноволосого малыша в голубой пижаме. Он проснулся, так что по-быстренькому поздоровайся с ним, и я снова его уложу, — сказала она. «Прости, не успела приехать ко сну». Мосс взяла мальчика на руки, и они вошли в дом. Она смачно поцеловала малыша в щеку. Тот потер глаза, робко улыбнулся. «Моя жена сели...» И наш сын Джейкоб представила мос свою семью, когда они вступили в уютную прихожую. «Привет, Эрика!» Поздоровалась Селия, не зная, как реагировать на ее травмированную шею, розовые глаза и бесформенный комбинезон для осмотра места преступления. «Ты прилетела из космоса?» спросил Джейкоб с абсолютно серьезным выражением на маленьком личике. Эрика слабо улыбнулась, и они все рассмеялись. Лед был сломан. Нет! просипела Эрика. В космосе преступников нет. Там, я уверена, все очень спокойно, сказала Сили. Я пойду уложу малыша, а вы, Эрика, располагайтесь. Чувствуете себя как дома. Душ хотите принять? Эрика кивнула. Кейт, возьми в шкафу полотенца для Эрики, пока я буду укладывать Джейкоба. Пожелай спокойной ночи, Джейкоб. Спокойной ночи, Джейкоб. повторил мальчик с улыбкой. «Постель в гостевой готовая, положила туда грелку», — добавила Силия. Мос поцеловала Силию и Джейкобом, и они ушли. «Хорошая у вас семья», — прохрипела Эрика. Не зная, куда себя деть, она присела на краешек дивана. «Врач велел вам молчать, босс. Спасибо. Мне очень повезло. Джейкоб появился несколько лет назад. Силия его родила. Я бы хотела иметь дочку. Мы всегда говорили, что каждая родит по одному, но... Работа, работа. Эрика что-то квакнула. Вы что-то сказали. Эрика досадливо затрясла головой, потом просипела. Не затягивайте с детьми. Понимающе кивнув, Мос вышла на кухню и вернулась с двумя бокалами апельсинового сока. В том, что предназначался для Эрики, была соломинка. Вам нужно подпитать организм сладеньким, Какое-то время они молча потягивали сок. Я поручила одному из ночных дежурных поискать в базе данных Джорджа Митчелла. Пусто. Эрика сглотнула сок и покачала головой. «Босс, вас только что пытались убить. Думаете, здесь есть связь?» Эрика почувствовала, что силы ее иссякли, и неважно, что было тому причиной, шок или изнурение, ей было все равно. Она хотела спать. Она кивнула. Затем, глянув на свой комбинезон, спросила. «Тушь?» «Да, бос, конечно», — ответила Мос. С минуту она смотрела на Эрику с тревогой и жалостью во взгляде. Эрика долго стояла под душем, вытянув в сторону перевязанную руку, чтобы не намочить. Вдыхала пар в надежде, что это хоть как-то уймет дикое жжение в горле. После душа она надела пижаму, что одолжила ей Мос. и посмотрела на себя в зеркало в ванной. Глаза на выкате, белки розовые, шея спереди вспухла, как у жабы. Она открыла аптечку, рассчитывая найти там что-нибудь успокоительное или снотворное. Но в шкафчике лежали только более средства и еще упаковка Night Nurse. Противовирусное средство. Морщась от нестерпимой боли, Эрика осторожно проглотила одну таблетку. Когда она вышла из ванной, В доме уже было темно и тихо, а лишь в коридоре горел ночник. По пути в гостевой она остановилась у приоткрытой двери в комнату Джейкоба. Мальчик крепко спал под синим одеялом. Над его кроваткой вращалась, отбрасывая на стены мягкий свет, подвесная музыкальная карусель, наигрывавшая колыбельную. Мос почти каждый день рисковала жизнью, имела дело с психами, которые пускали в ход холодные огнестрельные оружие. с мстителями обиженными, Джейкоб спал, мирно посапывая в своей кроватке. Его мир состоял из двух мамочек, игрушек, подвесной карусели, которая размеренно вращалась над его головой, убаюкивая свои затихающие мелодии. Впервые Эрика задумалась, а стоит ли оно того? Арестовываешь одного преступника, его место занимают десять новых. Крошечная гостевая комната находилась в самой глубине дома. Эрика, забралась в односпальную кровать, укрылась головой и попыталась заснуть. Каждый раз, закрывая глаза, она видела нависший над ней грозный силуэт, который выдавливал из нее жизнь. Непроницаемое лицо под шерстяной маской, два глаза, поблескивающих в полумраке. Судьба ли так распорядилась, что мозг постучала к ней в дверь, самый критический момент. Почему Эрика избежала смерти? Марк был гораздо лучше нее во всех отношениях. Добрый, терпеливый, блестящий полицейский. Он завоевал себе особое место в этом мире, сделал много хорошего и мог бы сделать еще больше. Почему его смерть забрала, а ее пощадила?